Глава 7. Томила. Солнце щедро льется в широкое окно сакли, согревая глиняный пол и освещая мои движения. Мука взлетает белым облаком, когда я просеиваю ее в большую деревянную миску. Запах дровяного дыма и тепло тандыра наполняют воздух, смешиваясь с предвкушением свежего хлеба. Сегодня я испеку чурек, пышный и ароматный, С хрустящей корочкой. Ловко замешиваю тесто, добавляя немного теплой воды и щепотку соли. Мои руки знают свое дело, повторяя движения, отточенные годами. Вспоминаю, как маленькой девочкой наблюдала за мамой, впитывая каждое ее движение и запоминая секреты приготовления. Теперь мамы нет, и я хозяйка в доме, забочусь об отце и нашей скромной обители в горах. Пока тесто подходит, перехожу к изготовлению сыра. Козье молоко, парное и теплое, уже ждет меня в глиняном кувшине. Добавляю закваску, помешиваю медленно и аккуратно, наблюдая, как молоко начинает густеть. Свежий сыр – это наша гордость, нежный и солоноватый, он отлично сочетается со свежим хлебом и горным мёдом. Отец входит в саклю, его лицо озарено улыбкой. Он смотрит на меня с нежностью, его глаза полны любви и гордости. Морщинки вокруг глаз становятся глубже, когда он улыбается. «Ай, это мило, моя красавица!» Говорит он, присаживаясь на низенькую скамеечку у очага. «Как ты хороша, как трудолюбива, настоящая горская невеста!» Я смеюсь, откидывая прядь темных волос с лица. «Папа, перестань, пожалуйста!» Я же только пеку хлеб и делаю сыр. Это не подвиг. Для меня подвиг, дочка. Ты мое сокровище. Пора тебе уже о замужестве подумать. Сколько женихов уже приходили, до сватов посылали. А ты все отнекиваешься. Отец, отвечаю я, закатывая глаза. Замуж я всегда успею. Сейчас у нас хозяйство, ты один. Кто будет о тебе заботиться? Кто будет печь тебе чурека и делать твой любимый сыр? Отец вздыхает, но в его глазах плещется веселье. Он знает, что меня трудно переубедить. Ладно, ладно, — говорит он, поднимая руки в примирительном жесте. Пусть будет по-твоему. Но помни, время летит быстро, а я хочу увидеть твоих детей, внуков моих. Я подхожу к нему и целую в щеку. Он пахнет табаком и горными травами, запах моего детства и родного дома. Не волнуйся, все у меня будет, просто пока не пришло время. Сейчас у меня другие заботы. Возвращаюсь к тандыру и проверяю жар. Тесто уже поднялось, стало пышным и воздушным. Мои пальцы формируют из него лепешки и ловко прикрепляют их к раскаленным стенкам печи. Аромат свежего хлеба наполняет саклю, смешивая с запахом сыра и дровяного дыма. Отец садится за низкий столик, на котором уже разложены сыр, зелень, мед и кувшин с айраном. Приглашаю его к трапезе, и он с удовольствием принимает приглашение. Едим молча, наслаждаясь вкусом простой, но такой родной еды. Пойду на пастбище, присмотрю за козами. Говорю, вставая из-за стола. «Будь осторожна, дочка!» Зовут Орлана, мирно дремавшего под тенью дерева, и иду знакомыми тропами. Люблю это место, здесь все такое родное. Солнце жарит макушку, и я смотрю по сторонам, выбирая, под каким деревом мне лучше присесть, чтобы не получить солнечный удар. И вдруг слышу какой-то странный звук. «Неужто орел шалит?» Поднимаю глаза к небу и вижу, как что-то большое, задымив, падает вниз, захребет. «Вертолет! У нас тут они редко летают!» Сердце бешено колотится. Надо пойти посмотреть, может, кому-то нужна помощь. Быстро спускаюсь с пастбища, оставив кост на попечении встревоженного шумом тарлана, и бегу в сторону дыма. Колючки царапают ноги, камни норовят вывернуться из-под ног, но я не останавливаюсь. Добираюсь до места крушения, и моим глазам предстает ужасающая картина. Обломки вертолета валяются повсюду, пахнет горелым металлом и горюче-смазочными материалами. И вокруг ни души. Если кто-то выжил, то счет идет на минуты. Осторожно ступая среди искореженного металла, я начинаю поиски. Зову, кричу, но в ответ лишь тишина нарушаемое потрескиванием остывающих обломков. Неужели все погибли? Или внутри был только один пилот? И тут я замечаю мужчину. Он лежит чуть в стороне, за искореженным куском фюзеляжа. Лет, наверное, сорока. Весь в крови и грязи. Лицо изрезано осколками. Жив ли? Прикладываю ухо к его груди и пытаюсь нащупать пульс. Да, слышу стук. Еле-еле, но дышит. Всевышний, спасибо. Он был без сознания. Что же делать? До села далеко, до ближайшей дороги еще дальше. Связи тут нет. Остается одно — тащить его к отцу. Он не просто тяжелый. Он будто выкован из свинца и давит неподъемной ношей. Поднять на плечи — безумие, немыслимо. Но воля, словно тугая пружина, сжимается внутри, и я, собрав последние силы, рывком притягиваю его к себе. Руки цепляются под мышки, и с нечеловеческим усилием я взваливаю этот груз себе на спину. Каждый шаг — удар молотом по пояснице, ноги, словно подкошенные, вот-вот рухнут под этой тяжестью. Но я иду. Спотыкаюсь о острые камни — царапаюсь о колючие кусты и чувствую, как липкая кровь пропитывает мою одежду, расползаясь по ней темными пятнами. До дома, кажется, километра три. Три бесконечных километра, где каждая сотня метров — вечность. Но останавливаться нельзя. Не имею права. Раз уж взялась, надо донести его во что бы то ни стало. Когда, наконец, доволакиваю его до нашей сакли и отец, сидящий на лавке, роняет трубку. Глаза его расширяются от удивления и тревоги. «Тамила! Что случилось? Кто это?» кричит он, бросаясь ко мне. «Вертолет! Упал! В горах!» выдыхая, чувствуя, как жизнь мужчины утекает сквозь пальцы. Отец бережно подхватывает незнакомца и выносит в дом. Я, оседаю на землю, обессиленная, но с тихой радостью в сердце, Я отдала все силы, теперь надежда на отца. Он врачует травами и молитвами, и я молюсь вместе с ним, чтобы чудо свершилось. В доме разливается терпкий аромат целебных трав. Отец хлопочет над раненым, а я завороженная наблюдаю за его неподвижным лицом. Кто он? Откуда явился в наши тихие горы? Что привело его сюда? Ткань его костюма говорит о достатке о важном положении в мире, далеком от нашего. Интересно, какого цвета у него глаза? Почему мне кажется, что они синие? Томительные часы тянутся, как вязкий мед. Наконец отец выходит из комнаты. Усталость залегла глубокими тенями вокруг глаз. Но взгляд искрится надеждой. «Жить будет, Томила. Раны глубокие, но я обработал. Главное, дышит». Из моей груди вырывается облегченный вздох. — Спасибо, отец. Я знала, что ты сможешь его спасти. — Нет, дитя мое, это ты вернула его к жизни.